Глава шестая. Одна травинка или другая? Всегда есть ад еще страшнее. Такова наша награда за жизнь. Когда мы останавливаемся, мы оказываемся в лагере Гунскерхен. Это филиал Маутхаузена. Несколько деревянных построек в болотистом лесу рядом с деревней. Лагерь, который рассчитан на несколько сотен подневольных работников, и в котором сейчас толпятся 18 тысяч. Это не лагерь смерти. Здесь нет газовых камер, нет крематория. Но нет никаких сомнений, что нас сюда прислали умирать. Уже сейчас трудно сказать, кто жив, а кто мёртв. В наши тела проникают болезни, и мы их передаём друг другу. Тиф, дизентерия, вши, открытые раны, плоть на плоти, живая, нагниющая. Туша лошади наполовину обглоданная, можно есть сырой. Кому нужен нож, чтобы резать сырое мясо? Грызи так, прямо с кости. Спят здесь, плотно прижавшись по трое, на переполненных деревянных конструкциях или на голой земле. Если под тобой кто-то умирает, ты спишь дальше. Нет сил, чтобы оттащить мертвеца. Вот девушка, скрючившаяся от голода. Рядом торчит нога, черная, гнилая, насквозь. Нас собрали в сыром дремучем лесу, чтобы уничтожить в большом огне, поджечь всех нас. Здесь везде динамит. Мы ждём взрыва, огонь от которого нас поглотит. До большого взрыва велика вероятность отправиться на тот свет и от других опасностей: голод, лихорадка, болезни. На весь лагерь только одно отхожее место с двадцатью дырами. Если не дождёшься своей очереди, то расстреляют там же, где из тебя вышли испражнения. Тлеют пожары свалок. Земля сплошная грязевая яма. Если ты находишь силы ходить, ноги увязают в жиже на половину из грязи, на половину из дерьма. Прошло 5 или 6 месяцев после Аушвица. Магда флиртует. Это её ответ зову смерти. Она знакомится с французом, молодым парижанином, который до войны жил в Рюде чего-то там. Я была уверена, что никогда не забуду его адреса. Даже в самых недрах ужаса между двумя людьми возникают химия и озарение, и у каждого возбуждённое биение в горле. Я наблюдаю, как они разговаривают, будто сидят в летнем кафе и передают друг другу звонкие тарелки. Так делают живые. Наш священный импульс кремень против страха. Не разрушай свой дух, подними его как факел. Скажи французу своё имя и припрячь его адрес. А потом смоку его и прожёвывай медленно, как кусочек хлеба. Уже через пару дней в Гунскерхене я становлюсь одной из тех, кто не может ходить. Я об этом ещё не знаю, но у меня сломан позвоночник. Я сейчас понятия не имею, когда и как получила травму. Я только чувствую, что все мои резервы иссякли. Лежу, дыша тяжёлым воздухом, Моё тело сплелось с телами незнакомцев. Все мы в одной куче. И мёртвые, и давно мёртвые, и как я чуть мёртвый. Мне видится что-то, как я сама понимаю, нереальное. И всё это перемешивается с тем, что реально, но чего не должно быть. Моя мама читает мне. Скарлетт плачет. Я любила образ, который сама себе создала. Папа кидает мне птифур. Клара начинает играть скрипичный концерт Мендельсона. Она играет у окна, чтобы случайный прохожий её заметил и посмотрел на неё. Она играет, чтобы притянуть внимание, которого она жаждет, но о котором не может попросить прямо. Так делают живые. Мы заставляем струны вибрировать так, как нам нужно. Здесь, в Аду, я вижу, как человек ест человечину. Способна ли я на такое? «Могла бы я для спасения собственной жизни прильнуть ртом кожи, обвисшей на костях умершего человека, и начать жевать?» Я видела, как над телами надругались с непростительной жестокостью. Мальчика привязывали к дереву, и офицер СС стрелял ему в ноги, в ладонь, в обе руки и в ухо. Невинного ребенка использовали в качестве тренировочной мишени. Была беременная женщина — которая каким-то образом попала в Аушвиц, а не была убита сразу же на распределении. Когда у неё начались роды, СС-овец связал её ноги. Я не видела агонии страшнее. Но только глядя на то, как голодающий ест мясо мёртвого человека, я чувствую, что к горлу подступает желчь и в глазах темнеет. Я не смогу этого сделать. Но мне нужно что-то есть. Нужно есть, иначе я умру. Из вытоптанной грязи пробивается трава. Я смотрю на травинки. Они разной длины и разных оттенков. Буду есть траву. Из этих травинок я выберу вот эту. Займу свой разум выбором. Одна травинка или другая. Вот что значит выбирать. Есть или не есть. Есть траву или есть мясо. Съесть эту травинку или вон ту. Почти все время мы спим. Ничего пить. Я совсем теряю чувство времени, часто засыпаю, даже когда не сплю, с трудом пытаюсь оставаться в сознании. Один раз я вижу, как Магда ползёт ко мне с консервной банкой в руках, от которой отражается солнце. Банка с сардинам. Красному кресту, сохраняющему нейтралитет, позволили доставить помощь заключённым, и Магда пробилась в очередь и добыла банку с сардинам. но нам нечем её открыть. Это всего лишь ещё один оттенок жестокости. Даже благое намерение, хорошее дело становится напрасным. Моя сестра медленно умирает от голода. Она сжимает в руке еду. Она вцепилась в жестянку, как однажды не выпускала из рук свои волосы, пытаясь удержать саму себя. Банка рыбных консервов, которую невозможно открыть. самое человечное, что у неё сейчас есть. Мы уже мертвы и почти мертвы. Не могу понять, я скорее первое или второе. Краем сознания я замечаю, что дни и ночи сменяют друг друга. Когда открываю глаза, то не знаю, спала ли я или была в обмороке и как долго. Я не нахожу сил спрашивать, долго ли. Иногда я чувствую, как дышу. Временами пытаюсь приподнять голову, чтобы посмотреть, где Магда. Иногда не могу даже подумать о её имени. Крики вырывают меня из сна, который был похож на смерть. Должно быть, эти крики предвестники смерти. Я жду обещанного взрыва, обещанного тепла. Мои глаза закрыты, я жду, когда начну гореть. Но взрыва не происходит. Огня нет. Я открываю глаза и вижу джипы. Медленно проезжающий через сосновый лес, который скрывает лагерь от дороги и делает незаметным с неба. Американцы прибыли. Здесь американцы. Вот что кричат вокруг ослабевшие и умирающие. Джипы выглядят расплывающимися и мутными, как будто я смотрю на них сквозь воду или знойный воздух. Может быть, это коллективная галлюцинация. Кто-то поёт, когда святые маршируют. Когда святые маршируют. «Then the saints go marching in». Народная американская песня в в жанре spirituals входит в стандарт джазового репертуара. Эти сенсорные впечатления Они более 70 лет со мной. Но когда всё это происходит, я не понимаю, अनि बोलए सिमि दस यद समन नद स्यो त हौजत यनी पु अशिफको मफल्या वोफ लगद दोलस मस Вижу флаги, украшены цифры 71. Американец даёт узникам сигареты. Те так голодны, что едят их целиком, с бумагой. Я смотрю на это из клубка тел. Не могу различить, где мои ноги, где чужие. Есть здесь кто живой? Выкрикивают американцы по-немецки. Поднимите руку, если вы живы. Я пытаюсь пошевелить пальцем, чтобы подать сигнал, что я жива. Солдат подходит так близко ко мне, что я вижу грязные подтеки на его штанине. Я чувствую запах его пота. «Я здесь!» — хочу откликнуться я. «Здесь!» У меня нет голоса. Солдат осматривает тела. Его глаза пробегают по мне, не опознавая меня как живую. К лицу он прижимает кусок грязной тряпки. «Поднимите руку, если вы меня слышите», — говорит он, почти не отрывая ткани от лица. «Я изо всех сил стараюсь привести пальцы в движение. Ты ни за что не выберешься отсюда живой». Так говорили все. Капо, которое вырвало у меня сережки. Эсэсовец с татуировочной машинкой, который не захотел потратить на меня чернила. Женщина-бригадир с ниточной фабрики. Эсэсовец, отстреливавший нас во время долгого-долгого перехода. Значит, вот каково это, когда они оказываются правы. Солдат что-то кричит по-английски. Кто-то вне моего поля зрения кричит в ответ. Они уходят. И вдруг на земле ослепительные блики. Вот и огонь, наконец-то. Удивительно, что нет звука. Солдаты оборачиваются. Моё онемевшее тело вдруг вспыхивает жаром, от огня или от лихорадки? Но что-то не то, огня нет. Отблеск света совсем не от огня. Это солнце наткнулось на банку с сардинам у Магда в руках. Специально ли, случайно ли, но она привлекла внимание солдат с помощью рыбных консервов. Они возвращаются. У нас появился еще один шанс. Если я смогу танцевать мысленно, я смогу сделать так, чтобы мое тело увидели. Я закрываю глаза и концентрируюсь, соединяя руки над головой в воображаемом арабеске. Слышу, как солдаты снова кричат друг к другу. Один стоит очень близко ко мне, я зажмуриваюсь и продолжаю свой танец. Я представляю, что танцую с ним, что он поднимает меня над головой, как Ромео в бараке с Менгеле. Представляю, что есть любовь, и она пробивается сквозь войну, что есть смерть, и всегда, всегда есть ее антипод». В ту минуту я почувствовала свою руку. «Я знаю точно, это моя рука, потому что до нее дотрагивается солдат». Я открываю глаза. Его широкая тёмная кожаная рука обхватывает мои пальцы. Он вкладывает мне что-то в руку: разноцветные горошины, красные, коричневые, зелёные, жёлтые. Еда, говорит солдат. Он смотрит мне в глаза. Никогда не видела такой тёмной кожи, как у него, толстые губы, тёмно-кори глазa. Он помогает мне поднести руку к рту, помогает положить горошину на сухой язык. Появляется слюна. И я чувствую сладость. Вкус шоколада. Я помню, как называется этот вкус. Всегда носите с собой какую-нибудь маленькую сладость, говорил мой отец. Вот и она. А что с Магдой? Её тоже нашли. Ко мне ещё не вернулись ни слова, ни голос. Я даже не могу пробормотать спасибо, не могу собрать два слога в имени сестры. Кое-как проглатываю маленькие конфетки, которые дал солдат. Я с трудом могу думать о чём-то, кроме желания получить ещё еды или глоток воды. Сейчас солдат занят тем, что пытается вытащить меня из груды тел. Ему нужно стащить с меня мёртвых. У них обдрябли лица, оббиты конечности, и хотя они совсем тощие, но тяжёлые. И американец морщится, напрягаясь, чтобы их поднять. По его лицу течёт пот. Он кашляет от смрада, закрывает покрепче рот тряпкой. Кто знает, как давно эти мертвецы стали мертвецами? Возможно, их от меня отделяет пара вздохов. Я не знаю, как мне выразить благодарность, но от неё по коже пробегают мурашки. Он наконец вытаскивает меня и укладывает на землю, на спину, чуть подальше от мёртвых. Я вижу клочки неба сквозь кроны деревьев. Чувствую доновение влажного воздуха на лице, сырость грязной травы подо мной. Даю своему разуму погрузиться в ощущения. Я представляю мамины волосы, закрученные в пучок, папин цилиндр и усы. Всё, что я чувствую и когда-либо чувствовала, берёт начало в них, в их союзе, который меня создал. Они качали меня на руках, они сделали меня дочерью земли. Я вспоминаю историю своего рождения, которую рассказывала Магда. "Ты мне помогла", благодарила моя мама свою маму. Ты мне помогла. И теперь маг долежит рядом со мной на траве, сжимая в руках банку с сардинам. Мы прошли последнюю селекцию. Мы живы. Мы вместе. Мы свободны.